В такие моменты к нему приходили самые разнообразные мысли, чаще всего про Эвелину. Интересно, о чем она думает сейчас? Вспоминает хоть иногда Далеона или предпочла сразу же забыть старшую гончую? Неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне выводила Далеона из себя сильнее всего.